Место действия окрестности Барнаула. Самолет рейса 217, подлетавшись некоторым опозданием к Барнаулу, готовился к посадке. Большинство пассажиров дремало. На борту находилась молодая пара, возвращавшаяся из своего первого путешествия в теплые края. Андрей и Жанна. Она заметила бледное, встревоженное лицо одной из бортпроводниц. Потом с таким же выражением лица через салон быстро пробежала другая. «Дюня, что-то случилось, кажется». Жанна двумя пальчиками потрепала мужа за рукав. «Падаем», — констатировал тот, не отрываясь от игрульки в смартфоне. «Чё, дурак? Я серьезно говорю. Смотри, они что-то забегали. Одна вообще бледная». Мужчина отвлекся от детской забавы. Чуть приподнялся, чтобы видеть начало салона, где перешептывались три стюардессы. «Угу, бледная». Ничего такая, да? Блин, ну что тормозишь, я тебе говорю, что-то случилось. Но Андрей уже был в игре. В следующий момент слева по борту, на некотором отдалении позади, вспыхнуло солнце. Это был 300 килотонный блок ракеты Минитмен третьей модели. Он отклонился от заданной траектории и разорвался не над позиционным районом 307-го полка РВСН, а западнее, ближе к поселку Зудилова, в момент, когда самолет разворачивался над заболоченными долами в окрестностях протоки Старая Обь. Блок можно было видеть в течение нескольких секунд до детонации радиоактивной начинки. Он ярко оранжевой искрой полоснул ночное небо. Никакого грохота. Никакого нового звука. Внезапно из черноты иллюминатор внутрь салона ударил поток света, как вода под напором. Свет не растекся сразу, а плотными сияющими лучами прошил салон, упираясь во внутреннюю обшивку, в кресло, в людей. Обшивка корежилась и дрявилась. Материя вспыхивала, человеческая кожа краснела и покрывалась пузырящейся коркой. Пространство салоном мгновенно заполнилось белым, будто светящимся дымом. Потом исчезли внешние звуки. Но люди стали слышать гулкий шум своих тел. Через долю секунды по воздушному судну ударила стена ослепительной бездны. Разогретый взрывом воздух моментально расширился, образовав гигантскую воздушную яму, в которой плоскостям планера не хватало опоры. Яма сразу схлопнулась, но развернутый ударной волной самолет уже вошел в смертельные пике. Жанна потеряла сознание на несколько секунд. Первым, что она ощутила, придя в себя, была невероятная легкость и какое-то движение вокруг. Словно она оказалась в водовороте, и всякие предметы касаются ее в своем спиральном движении, и она обо что-то едва опирается. Вокруг коричневая мгла, которая просматривается не больше, чем на 3-4 метра. Немного дальше виднелись очаги багрового огня. Смердела женой тканью и пластиком. Дышать трудно, почти невозможно. Жанна почувствовала резь и першение в горле, сильную боль в правом плече и в колене. Попыталась опереться на какую-то изогнутую поверхность, вдоль которой скользила. Это был потолок салона. Но только оттолкнулась и поплыла по воздуху. Девушка ударилась обо что-то упругое. И это упругая ухватила ее за кофту на уровне живота. Ухватила, царапая Жанну, прищипнув кожу и так теперь держала. Она повернула голову и ужас. Безумный, леденящий ужас охватил ее. Жанну держал человек. Левая часть его лица была черной. Глаз топорщился красновятыми ошметками. Волосы спеклись в корку. Костюм на плече тлел и дымился. Глаза Жанны от испуга расширились, она глотнула жгучего воздуха. Боясь коснуться человека, попыталась за что-либо взяться, чтобы оттолкнуться, удалиться, разорвать хватку. Повернула голову. С дюжину тела увидела Жанна. Некоторые ожесточенно извивались, дрыгали руками и ногами, хватали отталкивали друг друга. В одном из тел она узнала Андрея. Он видел ее и обращался к ней, только беззвучно. Жанна крикнула «Андрей!» и не услышала себя. Попыталась приблизиться к нему и не смогла. И тогда... Жанна закричала от бессилия. Глаза ее наполнились слезами. Но еще до того, как слезы окончательно размыли в мглу салона, наступила тьма. Тьма смерти.